взволнованно пересказывать совершенно несущественные разговоры с каким-нибудь деятелем из радиокомитета. Или снова и снова возмущаться каким-то неточным упоминанием своего имени в чьих-то мемуарах, о которых она и узнала это случайно, понаслышке, из третьих рук. Нет-нет, все это была не она, не ее сущность, не ее душа. Среди окружающих ее людей были чудесные, навсегда преданные ей друзья. Собственно, преданы были все, иначе из чего бы им так самозабвенно ей служить. Но люди столь различные, столь трудно объяснимы. Случались среди близких ей людей такие, что вольно или невольно играли на ее слабостях, бередили обиды, вызывали эмоции, за которые она дорого расплачивалась, здоровьем своим, душевными силами. Помню, она волновалась несколько дней, узнав, что один поэт – В публичном выступлении, говоря о всевозрастающем значении поэзии в наше время, о росте тиражей и об огромном спросе на поэтические сборники, упомянул о том, что в свое время весь тираж четок вынесли из типографии поклонники Анны Андреевны. Он ничего дурного не хотел сказать, вспомнив об этом невинном и, кстати, подлинном факте. Но ей его слова передали столь ядовито и искаженно, что они приобрели другой смысл, и глубоко оскорбили ее. «Как он смеет!» Несколько дней не успокаивалась она. «Кто дал ему право так говорить?» Действительно, Гумилев попросил Мишу Зинкевича заехать с кем-нибудь в типографию и привезти к нам тираж книги. «Но кому какое дело? И при чем тут поклонники? Какие поклонники?» Это возмутительно. «Кто он такой, чтобы судить? Как он посмел?» Все вокруг старались успокоить ее, Искренне не видя причин для столь бурной реакции, но наши попытки только вызывали ее нескрываемое неудовольствие. Со стороны могло даже показаться, будто она рада возможности громко рассказывать и вспоминать, оскорбляться и споить, и настаивать на своем, утверждая и утверждаясь. Однажды, когда мы были вдвоем, она просто и от души рассказала мне о горестном недоразумении, осложнившем ее отношения с сыном. После ее рассказа я не раз задумывалась о том, не в этой ли горькой истории следует искать причину ее смятения, нервозности, того, что она порой теряет свой истинный облик, самое себя, свою великолепную значительность, великолепную сосредоточенность. Не потому ли она мечется, не может быть одна, может быть, утверждая себя отношениями с другими молодыми людьми, которым она оказывается столь нужна и интересна. Может быть, ей особенно дорогие эти отношения от того, что роковым образом не сложились другие, бесконечно необходимые ей самой в конце жизни отношения с одним, самым дорогим ей человеком, с сыном. Пятая часть. Праздники и зрелища. Так много лет была она обойдена славой, и теперь ей остро хотелось успеха, преклонения. Признания и праздников, праздников, праздников. О, как я много зрелищ пропустила, И занавес вздымался без меня и также падал. Наконец вышла книжка в серии «Библиотека советской поэзии», гораздо более полноценная, чем предыдущая. Стали приходить иностранные издания. Пришла двуязычная книга из Италии, сделанная истинным любителем русской поэзии Анжело Репелинно. Книжки на английском, на французском, и хотя она упоминала о них несколько небрежно и строго судила переводы, часто почти прозаические, все равно они были для нее радостью, долгожданным праздником. И, наконец, пришло письмо от джан Карла Вигарелли, генерального секретаря Европейского сообщества писателей. Европейское сообщество писателей, так называемый комес, Возникла в 50-х годах, и несколько лет существовала весьма деятельно. Ныне она уже распалась, но в то время, о котором я пишу, то есть в начале 60-х годов, наши контакты были достаточно прочными. Итак, пришло письмо от Вигарелли. Он писал, что Комес предполагает выдвинуть в 1964 году на соискание премии Таурмина русскую поэтессу Анну Ахматову. Человек опытный, Вигарелли, начинал разговор чуть ли не за год спрашивая согласие Анны Ахматовой приехать на Сицилию в Таурмину для получения премии. Стало быть, не сомневался в присуждении.